Николай Скиба Егерь Системный Зверолов Книга шестая Охота Глава первая Я очнулся от аромата целебных трав Мята Ромашка, что-то еще незнакомое, но приятное. Травяная смесь щекотала ноздри, прогоняя остатки тяжелого сна. Каждый вдох приносил облегчение, словно сам воздух лечил тело. Лежал на удивительно удобной кровати, под мягким одеялом из какой-то неизвестной ткани. Материал был приятен на ощупь, как шелк, но плотнее и теплее. Ничего не болело, лишь легкая слабость напоминала о недавней битве. Боль в ребрах, которая терзала меня после схватки, почти исчезла, оставив лишь едва заметную ломоту. Открыв глаза, замер от изумления. Я находился в комнате, вырезанной прямо в живой скале. Стены были шероховатыми и неровными, покрытыми естественными выбоинами и трещинами. В глубоких расщелинах поблескивали тонкие прожилки кварца, а кое-где из камня выступали кристаллические образования неправильной формы. Воздух был сухим и теплым, без сырости, которую можно было ожидать в подземелье. Откуда-то тянуло свежим ветерком, значит, где-то существовали выходы на поверхность. Синеватый свет исходил от кристаллов, торчащих из стен, через неравные промежутки. Они неровно пульсировали, то ярче, то тусклее, создавая живые тени на каменных поверхностях. Кристаллы имели причудливые формы, острые, как ледяные сосульки, или округлые, словно замерзшие капли. Потянулся, чувствуя, как мышцы отзываются ровным напряжением. Сел на кровати, ощущая возвращающиеся силы. Голова была ясной. Во рту не чувствовалось привкуса крови, лишь лёгкое послевкусие целебных трав. Как меня так быстро поставили на ноги? Сколько вообще прошло времени? В углу, на грубо отёсанном каменном выступе, лежали мои вещи. Нож в ножнах, свернутый в ремень. Одежда была выстирана и заштопана. Дыра от когтей химеры исчезла. Рядом, на второй лежанке, вырубленной из того же камня, Лежал Григор. Великан выглядел безмятежно, но дышал едва заметно. Грудь поднималась и опускалась с неровными интервалами. Ритм был тревожным. Несколько коротких вдохов, затем долгая пауза, заставлявшая меня задерживать дыхание. Кровавые трещины на лице частично затянулись, но шрамы остались. Глубокие розовые борозды от висков к подбородку. Кожа была бледной, а под закрытыми веками изредка пробегала дрожь. Руки лежали поверх грубого одеяла. Теперь пальцы казались тоньше, с синеватыми прожилками под кожей. Я встал, подошел к нему и долго стоял, глядя на неподвижное лицо. В голове была пустота. Мысли приходили обрывками. Григор чуть не умер ради собственных идеалов и целей жнецов леса, пожертвовав собой. А еще спас жизнь человека, которого толком не знал. В прошлой жизни я видел смерть. Но никто никогда не делал ничего подобного на моих глазах. Тяжесть этого самоотверженного поступка давила на плечи. Постояв еще немного, направился к широкому проему в дальней стене. Арочное отверстие вело в коридор, также освещенный кристаллами, но пульсирующими в другом ритме. Дойдя до края, я вышел на широкий естественный выступ. И замер. Передо мной раскинулась огромная пещера. Потолок терялся в высоте, скрываясь в фиолетовых тенях. Массивные сталактиты свисали сверху, некоторые толщиной со ствол дуба. Их поверхности были усеяны наростами кристаллов, отражавших свет причудливыми бликами. Между ними словно гирлянды, тянулись скопления светящихся камней. Но самым поразительным был масштаб. Пещера простиралась так далеко, что противоположная стена терялась в дымке. По всему дну, уходя к горизонту, ютилось поселение. Жилища были встроены в естественный рельеф. Одни построены из грубо-отёсного камня в углублениях, другие вырезаны в выступах скалы. Между ними Устланные плоскими камнями велись тропинки. Кое-где росли странные растения со светящимися листьями, дававшие дополнительное освещение. Виднелись небольшие площадки с естественными водоемами, куда из трещин в потолке капала вода. Звук падающих капель смешивался с гулом голосов и шагов. В воздухе витали запахи травы, готовящейся еды и дыма от костров. И везде сновали люди с невиданными питомцами. Мужчина в поношенном плаще шел по тропинке с огромным пауком размером с лошадь. Хитиновый панцирь зверя переливался в кристальном свете, а мохнатые лапы беззвучно стучали по камню. Мужчина время от времени похлопывал паука по головогруди, получая в ответ тихое... Урчание? Женщина сидела на ступенях каменного жилища с крошечной виверной. Существом размером с кошку, с кожистыми крыльями и шипастым хвостом. Малыш дремал, изредка потягиваясь, а женщина гладила его чешуйчатую спинку. На широкой террасе пожилой мужчина обучал парня работе с питомцем, зверем, похожим на помесь волка и дракона. Четыре лапы, покрытые чешуей, длинная шея, небольшие крылья. Существо послушно выполняло команды. На центральной площадке подростки тренировались с созданиями, которых я никогда не видел. Один командовал зверем, напоминающим оленя с птичьими перьями вместо шерсти. Другой играл с гигантской светящейся бабочкой с полупрозрачными крыльями. Боже. Что это за звери? Я в зоне третьего уровня. Больше всего поражала атмосфера. Люди и звери взаимодействовали как партнеры с взаимным уважением. Целый мир в недрах земли. Мир, где люди жили бок о бок с порождениями раскола. Пока я любовался подземным городом, что-то шевельнулось в глубине сознания. Ощущение, словно я упустил из виду что-то важное. Разум, отупевший от усталости и перенапряжения, Медленно собирал воедино обрывки памяти о недавней битве. «Где мои звери?» Паника на секунду накрыла холодной волной. Ментальные нити связи с питомцами натянулись. Я почувствовал их присутствие, как слабые вспышки тепла в глубине души. Режиссер, Карц и актриса находились в духовной форме внутри моего ядра. Их присутствие пульсировало, как теплые сгустки света. Карц все еще был слаб после ранения. Режиссер восстанавливался после безумной траты сил в бою, но его стихийная сущность постепенно возвращалась к норме. Актриса дремала, залечивая раны, но двое других… Красавчик и Афина были где-то рядом, но не в ядре. Их связи тянулись в физический мир, указывая направление сквозь каменные стены. Фух. Живые и невредимые, слава богу. Облегчение разлилось по груди теплой волной. После всего, что произошло на поляне, я боялся за их состояние. Память услужливо подбросила картины битвы. Рычащая Афина, сражающаяся с пантерой, красавчик, методично терзающий велу своими смертельными клыками. Но нити связи пульсировали где-то в глубине каменных коридоров ровно там, откуда пришел. Я покинул площадку и пошел по извилистому проходу, следуя внутреннему компасу. Где-то вдалеке слышались голоса, тихий гул разговоров и смех. Жизнь текла своим чередом, даже в этом, скрытом от мира убежище. Тропа привела меня к знакомой каменной арке, с которой я вышел на площадку. В проеме комнаты, где лежал Григор, стояли знакомые фигуры, и я подошел ближе. Мое сердце забилось чаще. Как они прошли мимо меня? Седовласый мужчина опирался плечом о косяк. Его глаза внимательно следили за мной. С виду старик был расслаблен, но я чувствовал напряжение, готовое в любой момент взорваться действием. Лана стояла рядом с ним, скрестив руки на груди. А у ее ног сидели мои питомцы. «Спасибо». Хрипло произнес я, опускаясь на одно колено перед ними. От пережитого напряжения голос звучал сипло. В горле пересохло, словно проглотил горсть песка. Красавчик тут же подбежал ко мне стремительными прыжками и буквально влетел в мои руки, издавая тихие и скулящие звуки. Смесь радости, облегчения и упрека за долгое отсутствие. Его маленькое тельце дрожало от переполневших эмоций, мокрый нос, Тыкался в мою ладонь с настойчивостью, требуя внимания. Когти цеплялись за кожу. Не больно, но ощутимо. Он словно проверял, что я настоящий, что это не очередная иллюзия. Я не удержался и рассмеялся, почувствовав, как напряжение начало отступать. Тёплое живое тельце в руках напоминало о том, ради чего стоило сражаться. Все хорошо, дружище», — прошептал, поглаживая его по загривку. Я тоже скучал. Мех был мягким и пушистым, еще хранящим запах леса и битвы. Красавчик замурлыкал. Звук, который издают крайне редко, только в моменты полного счастья. Его крошечные лапки цеплялись за ткань рубашки, словно он боялся, что я снова исчезну. Афина степенно с королевским достоинством подошла ко мне. Каждое движение исполнено грацией хищника. Но ее уши нервно подрагивали, а в желтых глазах мелькнуло беспокойство. Кошка тщательно обнюхала меня. Ее влажный нос скользил по коже шеи и рук, проверяя запахи, ища следы ранений или болезни. Ее дыхание щекотало, а усы касались щеки мягкими прикосновениями. Когда она убедилась, что со мной все в порядке, то тихо мурлыкнула и потерлась о мою ногу боком. «Привет, девочка поднял взгляд на Седовласова. Выражение его лица было холодным и непроницаемым. За плечами висел охотничий рог, тот самый, звук которого разорвал теневые оковы Морона. На немой вопрос в моих глазах он ответил ровным голосом. «Ты его убежище, в доме жнецов леса». Мужчина подошел ко мне неспешным шагом и со всей силы ударил кулаком в живот. Воздух выбило из легких с хрипящим звуком. Боль расцвела в животе ярким пятном, заставив согнуться пополам. Я хватался за ребра и кашлял, пытаясь восстановить дыхание. Удар был точным и профессиональным. Болезненным, но не калечащим. Прицельно, в солнечное сплетение, чтобы вырубить дух. Афина мгновенно зарычала. Её мускулы напряглись, как для прыжка. Красавчик замер в боевой стойке. На лице Седовласова не дрогнул ни один мускул, словно он раздавил назойливую муху. Я мысленно передал питомцам волну спокойствия через связь, и они неохотно расслабились, хотя настороженность в их глазах не исчезла. «Это тебе моё добро пожаловать», — произнёс Седой все тем же ровным тоном. «Ещё раз тронешь мою дочь, я убью тебя». В его глазах застыл лед холодная угроза и абсолютная готовность привести ее в исполнение. Взгляд человека, который убивал не раз и не будет долго раздумывать, прежде чем убить снова. Я распрямился, массируя живот, и усмехнулся сквозь боль. «Малая плата за спасение. Переживу». «Тебя спасли не из милосердия», — отрезал Седовласый. «Ты нужен нам для войны». «Да уж понятно». Я выпрямился и взглянул на девушку. «Извини, что так вышло. Ситуация была крайне тяжелая. «Не думай, что мне нужны твои извинения», — ответила Лана, прислонившись плечом к каменной стене. Ее голос звучал равнодушно, будто мы обсуждали погоду. «Благодари богов, что Виола жива. Вот тогда извиняться бы пришлось посильнее». Она выглядела спокойно. Словно недавнее столкновение и вправду ее ничуть не волновало. Смуглая кожа мерцела в свете кристаллов бронзовым отливом. Тёмные волосы до плеч обрамляли правильные черты лица. Стройная фигура была скрыта под простой, но хорошо сидящей одеждой. Кожная жилетка, плотные брюки, высокие сапоги. Красивая, но эта красота не кричала, скорее притягивала какой-то естественной первобытной грацией. В движениях чувствовалась уверенность хищника, привыкшего полагаться на собственные силы. Она не боялась меня или моих питомцев. В позе читалось спокойствие того, кто знает себе цену. Взгляд внимательный, оценивающий, изучающий каждую реакцию. Одно слово — пантера. «Что насчет Григора?» — спросил я, бросив взгляд на Седовласова. меня зовут Вальнер», — представился дед. «По Григору не скажу. Ждать надо». Беспокойство кольнуло в груди. Образ неподвижного тела отшельника, покрытого кровавыми трещинами, всплыл в памяти. Человек балансировал на грани между жизнью и смертью. «Что это вообще было?» Я покачал головой. «Этот медведь? Я такого раньше не видел». «Потому что такие способности принадлежат настоящим звероловам», — объяснила Лана. В ее голосе звучала гордость. «Григор — настоящий самородок. Настоящий! А не выродок вроде Морона, который изувечил всю суть звериного благородства!» Последние слова она произнесла с такой злостью, что воздух вокруг нее словно потяжелел. Глаза вспыхнули янтерным светом, и на мгновение в них мелькнуло что-то хищное. Она оттолкнулась от стены и подошла ближе. Движения были плавными, бесшумными. Настоящая кошка. Григор умеет превращать собственную силу в стихийную энергию. Продолжила она тише, словно делилась священной тайной. Первый резерв дает физическое усиление и позволяет черпать силу питомца. Ты уже видел его в бою с Карцем. Второй усиливает этот эффект в несколько раз, а третий... ее голос стал еще тише, почти шепотом. Третий превращает саму душу в оружие. Четвёртый и пятый резервы еще никто не видел. Что? Я почувствовал, как мурашки бегут по коже. Есть резервы сильнее? Есть. — Кивнул Вальнер. Его лицо потемнело. По понятным причинам Григор их не изучает. «Куда уж дальше, если на кону смерть?» Я покачал головой и выдохнул. «Невероятно. Смерть, да. Серьезно кивнула Лана. Вот только не зверолова, а зверя. Не знаю, что должно произойти, чтобы Григор лишил морель жизни. Наверное, только судьба всего мира должна стоять на кону. Имя медведицы прозвучало с такой нежностью, что стало ясно. Для Григора его питомцы были не просто зверями, а членами семьи. Мурон сделал нечто подобное. Вспомнил я внезапно, чтобы создать портал. «Это просто магия, Макс, уж точно не резерв!» Вдруг разозлилась Лана. Ее янтарные глаза вспыхнули. «Чёрт, ты как слепой котенок! Как ты вообще дошел до этого? Как не сдох по дороге!» В ее голосе звучало искреннее недоумение, смешанное с раздражением. Словно она не могла понять, как такой невежда, умудрился выжить в мире, где знания означали разницу между жизнью и смертью. «А ты?» Я кивнул на нее, проигнорировав этот выпад. «Друид?» Лана рассмеялась. Звук получился горьковатым, полным невесёлой иронии. «Было бы неплохо, но нет. Я оборотень». Она пожала плечами с показной небрежностью. «Мне 200 лет, если что. В самом начале пути. молодая и свежа. Ха-ха!» «200 лет?» Я внимательно всмотрелся в ее лицо. Она выглядела на 20, может, чуть больше. Гладкая кожа, ясные глаза, никаких морщин. Но в ее взгляде действительно была какая-то неуловимая древность. Не мудрость старости, а накопленный опыт долгой жизни, которую я принял за раннюю зрелость. Когда я отключился, на меня нахлынули воспоминания. Ты упоминала что-то про сердце стаи. А ты, Вальнер, говорил, что Виолу нельзя убивать, если хочу, чтобы моя рысь жила. Что все это значит? Мне наконец-то скажут? И что с Виолой? Вы что-то узнали? Усмешка Ланы стала еще шире. «Ты задаёшь вопросы не тем людям, Максим». В этот момент я услышал тяжелые размеренные шаги, эхом отдающиеся в каменных коридорах. Седовлас и Илана одновременно обернулись к проходу. На их лицах появилось выражение почтения, смешанного с осторожностью. Даже Афина подняла голову, её уши встали торчком. «Первый ходок», — тихо произнесла девушка. В проёме показалась фигура. Это был немогучий воин в сверкающих доспехах и не облачённый в дорогие одежды владыка с золотыми перстнями. К нам подошел старик. Он был высок, но сух, как древний дуб, переживший сотни зим. Его плечи были сгорбленными под тяжестью невидимой ноши, которую он будто нес столетиями. Простая одежда из грубой ткани висела на нем мешком, словно сшитая для человека куда более крупного телосложения. Лицо было испещрено такой густой сетью морщин, что казалось, будто оно вырезано из старого корня сосны. Седые волосы падали на плечи тонкими прядями, а борода доходила почти до пояса, переплетённая тонкими косичками, в которые были вплетены мелкие кристаллы. Но все это — внешность, одежда — Даже сама аура древности не имела никакого значения, когда ты встречался с ним взглядом. Я редко обращал внимание на такие вещи, но не в этот раз. Его глубокие и спокойные глаза были цветом ха после летнего дождя. В них не было ни властности королей, ни злобы завоевателей, ни даже усталости от прожитых лет. Только мудрость, накопленная за века одиночества в глубинных землях. И скорбь такой глубины, которую может познать лишь тот, кто видел рождение и смерть целых поколений. Кристаллы на стенах вспыхнули ярче, откликаясь на его присутствие, и тени заплясали по каменным поверхностям. Воздух наполнился едва уловимым ароматом старого леса, влажной земли, прелых листьев и дикого мёда. Почему-то показалось, что так должно пахнуть время. Он остановился на пороге. Его взгляд медленно обошел всех присутствующих. Скользнул по Афине, надолго задержался на красавчике, а затем нашел меня. Ты очень похож на него. Наконец тихо произнес старик. Его голос был удивительно спокоен. В нем не было дрехлости возраста. Тот же прямой взгляд, когда сталкиваешься с неизвестным, он тоже так хмурился когда пытался понять что-то важное. Я замер. «Чего?» «На кого?» Мой голос прозвучал чужим, охрипшим. Первый ходок медленно вошел в комнату, и я посторонился. Он приблизился к кровати, где без сознания лежал Григор, и остановился рядом. Морщинистое лицо смягчилось. В нем появилось что-то, что можно было назвать отцовской нежностью. Медленно, с бесконечной осторожностью он провел костлевой рукой по лбу великана. Прикосновение было едва заметным, но алое свечение, которое едва теплилось на израненном лице Григора, вспыхнуло ярче, а затем мягко растеклось по коже, словно целебный бальзам. Дыхание отшельника стало ровнее, а глубокие морщины боли разгладились. Ходок медленно выпрямился. Его плечи расправились. Но того, чье пламя вспыхнуло так же быстро, как потухло. Он посмотрел мне прямо в глаза. «Я говорю о твоем отце, Максим». «Ты знал его?» «Нет». Первый ходок медленно покачал головой. Никогда не встречал его лично. Он сделал шаг ближе. И я почувствовал исходящую от него абсолютную силу, как мощь целой горы или океана. Это сложно объяснить. Я просто чувствовал его. Чувствовал, что он особенный, что может делать со звереми невероятные вещи. Это их, вправду, сложно понять. Я нахмурился и взглянул на Лану. Девушка смотрела на старика, не моргая. Я касался самого раскола, Максим. Поэтому мне доступно чуть больше, чем остальным. Например, я знаю, что ты делаешь со зверями. Откуда у тебя такой огромный едозуб? И самое главное, кто твое сердце стаи? Ты говоришь о моей ветряной рысе? Старик сделал еще один шаг ко мне и... Внезапно улыбнулся. О, твоя поимка рысей воистину невероятна. Это вселяет надежду на будущее. Нам нужно прогуляться и о многом поговорить. Не считаешь? Похоже, наконец-то твой долгий путь будет оправдан, и ты получишь все ответы. Хотя ты ведь и сам уже о многом догадываешься. Не так ли? Да. Похоже, что так. Глава 2. Мы медленно спустились по каменной лестнице в подземный город. Афина шла на страженный поступью рядом со мной. Каждый шаг был рассчитан. Она все воспринимала территорию чужой. Красавчик устроился на моем плече и внимательно наблюдал за всем происходящим. Его черные глазки-бусинки быстро перебегали от одного удивительного зрелища к другому. Первый ходок двигался впереди размеренным, почти ритуальным шагом. Его простая серая одежда развивалась от легкого подземного ветерка. Отсюда, снизу, убежище поражало еще больше. Масштаб открывшегося передо мной мира заставил вертеть головой. Каменные жилища тянулись в разные стороны извилистыми террасами, как будто сам горный склон решил превратиться в город. Некоторые дома были выдолблены прямо в скальной породе, Их окна зияли темными провалами, из которых сочился теплый золотистый свет Другие строения были аккуратно сложены из блоков Их стены покрывали причудливые узоры, похожие на естественные прожилки в камне Тысячи светящихся кристаллов были встроены в стены и потолок пещеры Их теплое освещение напоминало рассвет в лесу, хоть мы и находились в глубинах земли Мы шли молча Мерные шаги первого ходока отдавались глухими ударами по каменным плитам. Почти неслышное дыхание красавчика у моего уха. Смех детей где-то далеко. Первый ходок казался погруженным в собственные мысли. Его взгляд был устремлен куда-то вдаль, словно сквозь время и пространство. Туда, где хранились воспоминания о прошлом и предчувствия будущего. Морщины вокруг глаз углублялись и разглаживались в зависимости от течения невидимых мне мыслей. Я тоже молчал, пытаясь переварить все увиденное. Подземный город, невиданные звери, оборотни, люди, живущие в гармонии с порождениями раскола. Все это казалось сном. Но камень под ногами был реален. Прохладный ветерок касался лица, а запахи этого места навсегда отпечатывались в памяти. Местные жители замечали нас издалека. Их силуэты мелькали на балконах, вырезанных в скале домов, в варочных проходах между террасами, на узких мостиках, перекинутых через расщелины. Мужчины и женщины, некоторые в простых одеждах ремесленников, другие в более изысканных нарядах, все они почтительно кивали первому худоку. Некоторые останавливались и склоняли головы так низко, что казалось, будто готовы упасть на колени. На их лицах глубочайшее уважение, граничащее с благоговением. Дети выглядывали из-за спин родителей широко раскрытыми глазами. Но никто не осмеливался подойти или заговорить. Уважение к лидеру было абсолютным. Люди смотрели на старика так, как смотрят на отца, защитника, мудрого наставника. Старик отвечал на приветствие легкими кивками. Его лицо сохраняло спокойное, доброжелательное выражение. Иногда он поднимал руку в ответном жесте. «Я видел, как лица людей озаряются улыбками». В движениях ХДК чувствовалась привычка. Принятие неизбежности власти, смирение человека, который взял на себя бремя ответственности за столько людей. Мы прошли мимо открытой площадки, где несколько подростков-звероловов тренировались со своими питомцами. Я невольно замедлил шаг, наблюдая за невиданным зрелищем. Юноша лет 16 отрабатывал какие-то упражнения с существом, похожим на помесь волка и дракона, которого я видел сверху. Зверь был покрыт чешуей, которая переливалась синими и зелеными оттенками. Девочка постарше работала с парой крошечных грифонов, не больше голубей, но с орлиными головами и львиными лапами. Они кружили вокруг нее, выписывая в воздухе сложные фигуры. Их золотистые перышки сверкали в свете кристаллов. Первый ходок заметил мое внимание и едва заметно улыбнулся, но не остановился. Мы продолжили спуск. Внезапно старик резко остановился и обернулся ко мне. Движение было настолько неожиданным, что я едва не налетел на него. «Можешь звать меня Роман», — очень просто произнес старик, и я едва не подавился собственным дыханием. Слова прозвучали так обыденно, так по-человечески, что мой разум отказался их принимать. «Роман, великий лидер тайной организации, внушающий благоговейный трепет даже таким воинам, как Григор», Человек, чье имя произносили с опаской и уважением, носит такое обычное имя? роман все Всё-таки вырвалось у меня, и в моем голосе прозвучало плохо скрываемое недоумение. Удивлен, он улыбнулся. На лице старика мелькнуло что-то почти отеческое. «Когда-то я был простым человеком. Тебя ведь тоже зовут Максим, так ведь?» «Довольно обычное имя для человека с необычными способностями». Его глаза смотрели на меня с легким весельем, словно он наслаждался моим замешательством. «Сколько тебе лет?» — вырвалось у меня второй раз. Роман задумчиво почесал бороду. «Понятия не имею». Признался он с удивительной легкостью, пожав плечами. «Может, 50, а может, пятьсот». После касания раскола такие мелочи просто стерлись из памяти, словно их никогда и не было. Он помолчал. Его взгляд устремился куда-то в глубину пещеры. Время начинает течь по-другому, когда ты соприкасаешься с его сутью. Дни сливаются в недели, недели в годы, а годы... Он махнул рукой. Становится просто потоком событий, без четких границ. Дед повернулся и махнул рукой, приглашая следовать за собой. Идем, Покажу тебе твой временный дом и заодно объясню, с чем мы имеем дело». Мы вышли на широкую тропу, ведущую вниз по склону. Здесь было больше места, и я мог лучше рассмотреть удивительную архитектуру убежища. Кристальное освещение играло бликами на каменных поверхностях, создавая причудливые узоры света и тени. Некоторые стены были украшены изображениями людей и зверей. «Твоя сила, Максим», — начал роман, неспешно ступая по каменным плитам. «Это естественное проявление раскола. То, что должно было быть нормой, а не исключением». Мы прошли мимо группы детей с красными татуировками, которые играли с крошечными светящимися существами, похожими на летающих ящериц. Эти создания были не больше моей ладони, Их крылья напоминали прозрачные крылья стрекозы. Малыши смеялись, когда зверьки порхали вокруг их голов, оставляя в воздухе искрящиеся следы, как звездная пыль. Один мальчик лет пяти протянул руку, и крошечная ящерица села ему на палец. Девочка, чуть постарше, попыталась научить своего питомца выписывать в воздухе буквы, и существо старательно повторяло движение. «Ты же видишь это?» Роман остановился и кивнул в их сторону. Его голос наполнился нежностью. «Связь без принуждения, без страха, без насилия. Дети и звери понимают друг друга инстинктивно, на уровне души. Именно так и должно быть. Именно такими мы рождаемся». «И никаких тебе обрядов», — заметил я, вспоминая сумасбродство Ефима. Ходок помолчал, наблюдая за играющими детьми. Люди позабыли об этом, превратили великий дар в инструмент войны, средство наживы, способ демонстрации власти, вели дуэли. А должно быть, просто…» Он указал на смеющихся малышей. «Радость». Мы спустились еще ниже, где тропа расширилась в небольшую круглую площадку. И здесь я увидел то, что заставило меня замереть от изумления. В центре росло нечто невероятное — живое дерево высотой с трехэтажный дом. Его ствол, толщиной с башню замка, был покрыт корой странного серебристого цвета, которая мерцала и переливалась. Она была покрыта рунами, которые медленно перетекали по поверхности, меняя форму и значение. Крона дерева состояла из листьев всех цветов радуги. Здесь были оттенки, для которых у меня не находилось названий. Алый, как кровь дракона, Золотой, как солнечный луч, синий, как глубина океана, зеленый, как сердце леса. Каждый лист мерцал собственным светом, создавая игру красок, от которой захватывало дух. Свет пульсировал в едином ритме, словно дерево дышало, а его сердцебиение отражалось в свечении листвы. Ветви дерева простирались во все стороны. Некоторые из них опускались до самой земли, образуя естественные арки и укрытия. На ветвях сидели птицы, но и они были необычными. «Это древень», — почтительно произнёс Роман. Он напоминает мне, что гармония все еще возможна. Дерево тихо шелестело ветвями, хотя прямо сейчас никакого ветра в пещере не было. Звук напоминал мелодичный шепот на незнакомом языке. Я чувствовал, как этот шепот приносит покой и умиротворение. Красавчик на моем плече подался вперёд. Его нос задрожал от любопытства. Афина села рядом со мной, и впервые за долгое время я увидел в ее желтых глазах что-то похожее на восхищение. Противовес этому. Голос старика потемнел, как небо перед грозой. дроиды семерки стремятся насильно подчинить себе силу раскола. Контраст между умиротворяющим присутствием древняя и суровостью слов Романа был разительным. Мы обошли создание по широкой дуге. Я не мог оторвать взгляда от переливающихся листьев. Каждый казался живым, драгоценным камнем, в глубинах которого плясали огни неведомой магии. Иногда листья тихо звенели друг от друга, и этот звук был похож на музыку. «Морон, которого ты встретил», — продолжил Роман, — «силён, очень силён». «Но он такой не один. Есть еще Эрика, с которой ты уже знаком». При упоминании имени исследовательницы я невольно напрягся. Слишком свежи были воспоминания о тварях, зверях, над которыми она безжалостно экспериментировала, превращая их в чудовищ, не размышляя о чувствах живых существ, о боли, которую они испытывают. Но их лидер — Тадиус, друид крови. Голос Романа стал еще тише. Вот кого стоит бояться. Он возомнил себя достаточно могущественным, чтобы попытаться контролировать прилив. Имя прозвучало как проклятие. Древень за нашими спинами тревожно зашелестел. Мне уже известно, что такое прилив. Роман замер и все равно начал объяснять, словно не слышал меня. Величайшее событие — этот прилив — Его голос приобрел ритмичность заклинания. «Вечные циклы расширения раскола. Скоро вся его сила хлынет в наш мир новой волной». Он вдруг резко замолчал, словно очнувшись от транса. Морщины на его лице углубились, плечи чуть опустились. Я терпеливо ждал, чувствуя, как напряжение нарастает в воздухе. «Тадиус и его приспешники — глупцы». В голосе романа зазвучало холодное презрение. они не понимают природы того с чем играют, думают что могут оседлать бурю и направить ее по своему желанию. Малейшая ошибка в их плане приведет к катастрофе мирового масштаба. Конечно, каждый из семерки пережил нечто, что сделало их теми, кто они есть, но от того еще хуже. Древень вновь зашелестел ветвями, на этот раз издавая тревожный предупреждающий звук. Листья замерцали быстрее. Их свет стал прерывистым и беспокойным. «Именно поэтому ты так важен для нас, Максим». Роман положил морщинистую руку мне на плечо, и я почувствовал исходящую от него силу, древнюю и глубокую мощь. «Твои способности могут стать ключом к тому, чтобы остановить Тадиуса. Возможно, единственным ключом». Мы продолжили движение по каменной тропе, спускаясь к одной из средних террас убежища. Роман вел меня извилистыми переходами, а потом остановился у каменного парапета. Пальцы, покрытые старческими пятнами, медленно провели по гладкой поверхности. Красавчик на моем плече беспокойно повернул головку. «Кое-что о приливе ты все же не знаешь». Начал он медленно, словно подбирая каждое слово. Это циклическое расширение самого раскола. Волна его силы вырывается наружу, захватывая все новые территории. Его глаза потемнели, и в них промелькнула древняя печаль, отголосок воспоминаний о том, что он видел своими глазами. «Представь себе озеро, в которое бросили огромный камень», — продолжил он. «Круги расходятся от центра, становясь все шире. Так же работает и прилив» но это не просто расширение границ. Происходит нечто куда более серьезное. Афина рядом со мной тихо заворчала. Низкий гортанный звук, который означал беспокойство. Ее глаза внимательно изучали лицо старика, словно кошка пыталась понять, исходит ли от него угроза. «Прилив обращает простых зверей, да». Голос старика стал еще тише, почти шепотом. «И тогда…» «И тогда ими управляет только инстинкт и магия?» Перебил я, озвучивая догадку, которая уже очень давно крутилась в голове. Они массово покидают глубины раскола и захватывают территории, вытесняют людей с земель, захватывают поля, леса, города. Роман резко замер и медленно повернул голову ко мне. На мгновение в его взгляде мелькнуло нечто похожее на удивление. «Ты очень умён, Максим», — медленно произнес он. «Неудивительно, что столько вы достиг в столь юном возрасте». «Да, именно так. Но теперь представь масштаб». Он обвёл рукой пространство вокруг нас. Десятки тысяч магических зверей одновременно хлынут в населенные области. Не отдельные стаи, что ты видел в драконем камне. Единая неудержимая Орда, которая движет сам раскол. Поверь мне, это станет концом света. Именно это произойдет, если Тадиус преуспеет в своих безумных планах. Старик замолчал, давая словам проникнуть в сознание. А ведь это только раскол нашего континента. Добавил он почти небрежно. Я невольно содрогнулся. В воображении возникли картины. Драконий камень под атакой бесчисленной орды магических зверей. Каменные стены, рушащиеся под ударами когтей и клыков. Люди, бегущие по улицам в панике. Дети, плачущие в руках родителей. Кровь на мощных площадях. «Не понимаю», — хрипло произнес я, стараясь прогнать наваждение. «Зачем ему подобные? Что он получит от хаоса и разрушения?» Роман медленно покачал головой. На его лице появилось презрение. О, Тадиус жаждет совсем иного. Контроля, могущества, бессмертия. Он считает себя достойным повелевать силами раскола. У него может получиться, если мы его не остановим. Но он также может ошибиться. И тогда случится именно то, о чем мы говорим. В обоих случаях. Ничего хорошего ждать не приходится. Пальцы старика на каменном парапете с силой сжались. «Самонадеянность — величайший грех магов, Максим. Тадиус думает, что может приручить сам хаос, силу, которая существовала задолго до его рождения. И если во время прилива слабые звери атакуют человечество, то что происходит с сильными?» — спросил я, уже предчувствуя ответ. «Самые могущественные создания остаются в глубинах», — ответил старик. «Они используют освобожденное пространство для дальнейшего роста и эволюции. Некоторые достигают такой силы, что становятся сравнимы с живыми стихиями. Но не путай их с альфами, это совсем другое». Роман медленно повернулся ко мне. Его взгляд стал пронзительным, почти гипнотическим. И вот здесь кроется истинный план Тадиуса, — произнес он. Каждое слово звучало, как удар молота по наковальне. Он считает, что сможет выловить альф-стихи и подобрать ключ к расколу, использовать их силу для установления нового порядка, где друиды-семерки правят миром, как боги среди смертных. У них уже есть несколько. Звучит совершенно безумно. Пробормотал я. Чувствуя, как пересыхает во рту. Тот гордый водяной гепард. Он решил погибнуть, но не сдаться силе друидов. «Это и есть безумие», — кивнул Роман. Его голос стал железным. Тадиус не понимает, с чем играет. Силы, которые он пытается починить, могут встретить с лица Земли не только человечества, но и его самого. Малейшая ошибка — и освобожденные им силы он не договорил. Но договаривать было не нужно. Мы оба понимали, о чем речь. Мы свернули в узкий проход между жилищами, направляясь дальше вниз по склону. Здесь было прохладнее. Воздух пах влажным камнем и какими-то незнакомыми травами. Иногда мы проходили мимо освещенных окон, из которых доносились звуки обычной жизни. Контраст между этим мирным покоем и ужасными откровениями романа, был разительным. «Ты думаешь, почему он ударил тебя?» Неожиданно спросил старик. На этот раз его голос прозвучал мягче. Я поднял на него удивленный взгляд. «Вальнер? Зачем он заводит разговор об этом сейчас?» «То, что ты принял за агрессию, было лишь отголоском старой боли», продолжил старик, не глядя на меня. «Вальнер, как и его дочь, оборотень». «Алана, она последняя из своего рода». Слова упали в тишину, как тяжелые камни в глубокий колодец. Красавчик на моём плече почему-то тихо пискнул, звук, который у него означал тревогу. Как бы мне не хотелось этого замечать, первый ходок каким-то образом влиял на все окружение вокруг, и на меня в том числе. Его слова обладали неким гипнотическим эффектом, чего слушать хотелось бесконечно. Сотни лет назад их народ был одним из самых могущественных в этих землях. Голос Романа звучал как какое-то заклинание. Они жили в полной гармонии с лесом, в той самой гармонии, которую мы, жницы лишь пытаемся воссоздать спустя века. Но? Но короли и маги тех времен боялись их силы. Продолжил он после паузы. Боялись того, какими их сделал раскол. Они не могли понять. А значит, не могли контролировать. А что нельзя контролировать, проще уничтожить. Хрипло закончил я, уже догадываясь о развитии этой истории и чувствуя, как холодок пробегает по спине. «Именно», — кивнул Роман, и его глаза потемнели еще больше. Началась так называемая «кровавая охота». Официально — кампания по истреблению опасных монстров, угрожающих мирному населению. На деле — хладнокровный геноцид, устроенный ради их земель, богатств и уникальных способностей. Воображение рисовало картины. Вооруженные отряды, врывающиеся в мирные поселения. Пламя, пожирающие дома. Крики. Кровь на траве. Вальнер был их вождем. Голос Романа почему-то стал жестче. Тогда еще молодым и сильным. Он любил свой народ, верил в справедливость мира, и он отчаянно защищался, уж поверь, Максим. Старик замолчал на долгие секунды. Тишина стала гнетущей, давящей. А потом Вальнер увидел, как его народ, клан, жена, дети... Голос прервался. Сгорают в пламени человеческой жадности и страха. Он видел, как его соплеменники обращаются в пепел, слышал их крики и ничего не мог сделать. Я закрыл глаза, представив ужас, который пережил седовласый воин. Беспомощность, отчаяние, всепоглощающую боль потери всего, что наполняло жизнь смыслом, Когда открыл глаза, увидел, что Роман смотрит на меня с пониманием. «Единственное, что он смог вырвать из того ада», — закончил старик, — «это свою маленькую дочь, крошечного ребенка, который даже не понимал, что происходит». Удар Вольнера больше не казался мне чрезмерным. Это была инстинктивная реакция отца, потерявшего все, защита последнего, что у него осталось. «Для Ланы ее дар — это все, что осталось от целого народа», — продолжил роман, снова трогаясь с места по направлению к нижним террасам. «Живое наследие, которое она несет в полном одиночестве, память о десятках поколений предков, мудрость веков, традиции, которым больше никто не научится. Но не удивляйся, если она назовет это проклятием». А для Вальнера она... Вечное напоминание о его величайшем поражении. Голос старика вновь стал грозным. В нем появились стальные нотки. Каждый раз, глядя на дочь, он видит лица тех, кого не смог спасти, слышит их крики, чувствует запах дыма и крови. Не осуждая его, Макс, судьба этого человека тяжела. Даже не думал, задумчиво ответил я. Афина тихо заворчала. Низкий, сочувствующий звук. Даже она, хищница до мозга костей, понимала боль утраты. «Поэтому мы и стали жнецами леса». Голос старика окреп. «Каждый из тех, кто пришел ко мне впервые, потерял что-то невосполнимое, что нельзя вернуть никогда, и нашел здесь новую семью, новую цель. Просто так люди к нам не попадают, Максим». Когда за спиной остается только выжженная земля, они приходят сюда в поисках надежды, друзей и спокойствия. Я задумался, медленно переваривая всю услышанную информацию. Трагедия клана Ланы, безумные планы семерки, надвигающийся прилив, тайные войны между организациями все это складывалось в картину грандиозного противостояния. «Есть кое-что, что требуется обсудить, Роман». Обратился я к старику. «Меня отправил Иван Драконоборец. Корона просит встреч с тобой. Они предлагают объединиться против общего врага, если верить их словам». Первый ходок замедлил шаг и медленно покачал головой. «Боюсь, это невозможно, Максим». «Почему?» — искренне удивился я. «Разве Корона не поможет победить «семерку»?» В этот раз старик даже не обернулся ко мне. Его плечи напряглись. «Потому что я не могу покидать убежище», — спокойно произнес он. «Моя жизнь поддерживается исключительно энергией раскола, от которой мне нельзя отдаляться». «Что это значит?» «Это цена, которую я заплатил за силу», — объяснил старик, медленно поворачиваясь ко мне лицом. Его голос звучал без тени сожаления. Когда я впервые коснулся самого раскола, моя человеческая природа необратимо изменилась. Теперь я привязан к этому месту навечно, как корень к земле. Он поднял руку и внимательно посмотрел на свои пальцы. В свете кристаллов я заметил, что кожа на них имеет странный, слегка серебристый оттенок, словно в жилах течет не кровь, а жидкий металл. Стоит мне отдалиться от источника силы более чем на несколько километров, продолжил он тихо. Я начну медленно умирать. Просто рассыплюсь в прах. Горностай прижался ко мне теснее. Его маленькое теплое тельце задрожало. Афина подняла голову. Ее желтые глаза с нечеловеческой проницательностью изучали лицо романа. Вот почему я всегда отправлял других. Продолжил ходок с грустной улыбкой. Григора, Вальнера, Лану. «Сам я могу действовать только отсюда, из самых глубин Земли. управляю событиями, как паук в центре паутины». Внезапно морщинистое лицо старика озарилось хитрой, почти мальчишеской улыбкой. Глаза заблестели веселыми огоньками, и я увидел в них отголосок того человека, каким он был до своих жертв. «Кстати, о подарках». Сказал он, и взгляд его скользнул к красавчику. «Понравился ли тебе мой сюрприз?» «Какой?» Не понял я, чувствуя, как сердце начинает биться быстрее от смутного предчувствия. Роман многозначительно кивнул на горностая, который, словно поняв, что речь идет о нем, поднял маленькую мордочку и внимательно посмотрел на старика. «Его стихийная адаптация», — произнес ходок с нескрываемой гордостью. Неплохой потенциал открылся у малыша. Не правда ли? Мир вокруг словно замер. Время остановилось. Я почувствовал, как кровь стремительно отливает от лица, оставляя ледяную пустоту. В ушах зазвенело. Это был... ты? С трудом выдавил я сквозь сжавшееся горло. Он мог вмешаться в систему? Нет! Хадок рассмеялся, и в его смехе звучала искренняя радость. «Как бы я мог дотронуться до эволюции зверя на таком огромном расстоянии?» «Ну вот о чем подумай. А кто же еще обладает достаточной силой, чтобы изменить саму природу живого существа?» «Мне нужно было лишь подсказать ему направление». Красавчик медленно повернул маленькую мордочку в сторону Романа и долго внимательно смотрел на него, словно пытаясь найти в этом морщинистом лице ответы. Затем Горностай тихо пискнул. Я осторожно погладил малыша, ощущая под ладонью теплый мех и быстрое сердцебиение. В голове проносились обрывки воспоминаний. Внезапное необъяснимое вмешательство во время эволюции красавчика. Теперь все складывалось в единую картину. «Кажется, догадываюсь о ком ты. Получается, что ты следил за мной все это время?» Хрипло спросил я. О «Очень давно», — спокойно кивнул Роман. Его глаза стали серьезными. «С того самого момента, как впервые почувствовал отголосок твоей уникальной силы». «Зачем?» Роман пристально посмотрел на меня. «А ты разве сам не знаешь ответ?» Загадочно протянул он, но вдруг резко выпрямился. Все следы веселости исчезли с его лица, Взгляд стал пронзительным и суровым. «Раз личная встреча снаружи невозможна, я предложу нечто совершенно иное. Приведи представителей короны сюда, в самое сердце нашего убежища». Я уставился на него, не веря услышанному. Слова звучали настолько невероятно, что мозг отказывался их воспринимать. «Ты... серьезно?» выдохнул я. Абсолютно серьезно. Твердо кивнул ходок. Ты ведь просишь меня об этой встрече, настаиваешь на союзе. Но вот в чем проблема. Его глаза потемнели, превратившись в два холодных озера. В них появилась суровая, беспощадная серьезность человека, готового принимать решения о жизни и смерти. Подумай очень хорошенько, Максим. Каждое слово звучало как удар молота. «Абсолютно ли ты уверен в том, что корона не попытается уничтожить нас, когда увидит истинный масштаб сосредоточенной здесь силы? Что ее представители не испугаются нашего могущества и не решат нанести удар?» Пауза затянулась. В воздухе будто повисла невидимая угроза. Что не повторится история с кланом Ланы. Тихо добавил он. Слова ударили меня, как ледяная вода. Вот зачем он рассказал мне. Будто заранее знал. В моей голове мгновенно замелькали ужасающие картины. Королевские войска в сверкающих доспехах, штурмующие мирное убежище. Магические кристаллы, трескающиеся под ударами. Дети с их удивительными светящимися питомцами, в панике бегущие по каменным коридорам. «Кровь и пламя, пожирающие дома». Дыхание участилось, ладони вспотели. «Уверен ли ты, что можешь взять на себя такую ответственность?» Продолжил роман неумолимо. «Готов ли поставить на кон жизни всех, кто здесь живет, включая беспомощных детей и стариков? Всех тех, кто нашел здесь последнее убежище от жестокого мира». «Ведь здесь не так много сильных звероловов и мастеров, Максим. Многие лишь учатся». Я молчал, не находя слов. Тяжесть навалившейся ответственности была почти физически ощутимой. Неопределенно мотнул головой, ощущая, как мысли путаются в клубок противоречий. «Кстати, раз уж мы затронули тему предателей», сказал я, отчаянно пытаясь сменить тему и выиграть время для размышлений. Что стало с Виолой?» «Она больше не Зверолов», — просто ответил Роман, словно речь шла о самой обычной повседневной вещи. В его голосе не было осуждения, только констатация факта. Я пристально посмотрел на старика, ожидая увидеть хотя бы намек на неодобрение или осуждение моих радикальных действий. Ничего. Лицо оставалось абсолютно спокойным.